Альцин подозревал, что выстроила его некая группка отчаявшихся беглецов от религиозных войн, от которых содрогался континент. Нынче с 30 тысячами жителей он не слишком-то впечатлял размером, но развитие его сдерживали граничные камни, 86 белых валунов, которыми сиехийцы обозначили территорию, которую город может занимать. Камни уже многие годы назад встроили в городские стены,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 Но пока там заседали владельцы большей части городских строений, принять такой закон оставалось невозможно. Кроме того, всякий дополнительный этаж – это мастерские, мануфактуры и торговые склады, что были словно в имя мифической вантийской козы, которая при каждой дойке дает горсти жемчужин. А только дурак откажется от того, что можно обложить налогом. Монополия на торговлю со всем островом, оловом, медью и серебром, янтарем, мехами, медом и бесценной древесиной, используемой для строительства кораблей, в том числе и знаменитым анухийским красным дубом, приводила к тому, что, как говаривали в Камане, даже брусчатка была из золота. Каждый купеческий род, каждая гильдия, каждый прибрежный город старались разместить тут своих представителей.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 Скоро он все узнает. Обещал раю 200 органов за информацию об Аонель. Заплатил треть задатка и сегодня утром получил приглашение на встречу. Та должна была состояться в доме Райи среди людей, что не предвещало проблем, потому что никто рассудительный не совершает убийства в собственном доме. А к тому же в переданном известии глава религии приказал ему захватить остаток денег, что тоже было неплохо.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 Якобы в нем, словно в испарениях из урочищ, скрывались демонические твари, разрывавшие захватчиков на куски и высасывавшие у них живьем костный мозг. Якобы несбордийские чародеи не сумели разогнать туман, поскольку тот на самом деле был эманацией сейхийского племенного бога, о котором аборигены говорили неохотно и который пожрал морских разбойников живьем.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 Испарение густы, словно молоко, и нужна сотня сильных магов, чтобы их разогнать. Как легко догадаться, Сихийцы умеют предвидеть его появление. Они ударили на рассвете силой 30 племен, соединенных в Камелурри. Воинов у них было не больше, чем у захватчиков, но сражались они на своей территории. Не позволили низбордийцам поставить стену щитов, из-за которой лучники ударили бы похуже бронированным аборигенам.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 Это было знание, которым не мог обладать Альцин-вор, в отличие от Альцина-дурака, одержимого богом. Просто напрашивался вопрос, где Энрох служил и какие жизненные ветра занесли его межласковых ласковых ладоней Великой Матери. Альцин уклонился и не стал об этом спрашивать. Потом Приор печально рассказал, как остатки Низбордийской армии, отчаявшиеся группки по нескольку до десятка человек, подходили под стену и бросали оружие Маля, чтобы их впустили в город. Камана отказала, возможно, тем самым спасая собственное существование. Потому что, не стань она сопротивляться захватчикам или дай им приют, сиехийцы наверняка бы ее уничтожили. И для этого вовсе не понадобился бы штурм стен, хватило бы просто прервать купеческие пути,